не драгоценные, золото мне это ни к чему. А вот если за работу отдашь диковинки, что вот в комнате под потолком, ну, тогда дело другое. Ха-ха-ха! Дорого а, так, а и дело нелегкое. Не подколу ковать, а глаз. Ха, тоже верно. Хозяин, соглашайся, хозяин. Как выкает кузнец тебе глаз, мы его тут и сожрем. Не прогадаешь. ладно. Уступлю. А, а вот только плать вперед. Не то обманите. Соглашайтесь. Пускай его перед смертью поддержится. Ну что ж, так и быть. Ну, тащи морока, вещицы дикольные. Это, это я мигом. Ой, вот. Получай, Ой. кузнец! Мы свое слово держим! Да. Ой, сапоги натянул! а, -а, -а Слыхал я, а в чем вы тут перешептывались? Ой, да он и шапку надел! Он... Не видим сделался! Только на вас, драков обидно держу! Привет! Облапошил Леша их, значит, сапоги напялил, три шага шагнул и оказался в тридесятом царстве у самой Елены Премудрой во дворце. Сидит Елена с министром своим, серым волком, беседует, а Лешку не видит, потому на нем шапка-невидимка. Не видит тревожные новости, царица. Что еще? А, доложили сегодня мои проведчики-разведчики, будто идет в наше царство Лешка-кузнец, красоту добывать. Вот как? Ну что ж, мне красоты не жалко. Был бы добытчик достойный. Далеко он? Ой, не могу знать, Ваше Величество. Известно, что сюда идет, а когда будет, не ведаю. Сейчас Посмотрим. Подай, братец, мне мою волшебную книгу. А, прошу вас. Так, посмотрим. О, -о, -о. ловко. Мы тут догадки строим, а он, кузнец-то, рядом совсем. Где, где? Да у тебя за спиной. Вон там, в левом углу. Ой, не вижу. Да нет никого. Правильно потому что на нем шапка волшебная. В книге ошибки быть не может. Эй, добрый молодец! Неприлично перед царицей в шапке стоять. Сними и покажись. А, -а, а Вот теперь вижу. Ну, здравствуй, Алеша-Кузнец. Здравствуй, царица премудрая. Ну, прости меня за дерзость нечаянную. Ладно. Ладно уж. Говори, зачем пожаловал? Да вот, пришел красоту добывать. А на что тебе моя красота-то? А, так она не твоя вовсе. О! Да, твоя при тебе, а та, что под завком держишь, наша красота-то. Ну, ты уж не серчай, а без нее назад мне дороги нету. Потому как слово дал, пускай сам пропаду, а красоту для народа добуду. Вон ты какой! Ну что ж, мне красоты не жалко. Только не всякому ее дать можно. Прежде испытать человека надо. А говори, все сделаю. Ладно, Алёша-кузнец. Слушай, начал ты со мной в прятки играть. Только сам видишь, Елену Премудрую шапкой-невидимкой не обманешь. Я тебя где угодно найду. Да это верно. А ты все ж попробуй? Спрячься так, чтобы я не нашла. Сумеешь? Отдам красоту, а нет, уж не взыщи. Ну, делать нечего. Стала Алешка от Елены премудрой прятаться. Вторую чудесную вещь испытывать. Надел сапоги скороходы и бегом! бегом! На самый край света! На самый край света! Там, на острове Буяни, дуб вековой стоит. На дубе ворона сидит. Есть способ Елену премудрую облапошить. Какой? Эй, эй, мудрая птица, посоветуй! Век не забуду. Я про все знаю, про все ведаю. Ну, ну, говори, говори. Есть у тебя палка волшебная, до да чего не дотронься. Все в золотую монету превратишь. А, есть. Превратись в монету, закатись в волшебные книги под кожаный корешок. Там тебя ни в жизни отыщет. Кар! Спасибо, спасибо, мудрая птица. Выручила. Кар! Лёша-кузнец так и сделал, как ворона велела. Обратился монетой, закатился в волшебной книге под кожаный корешок и затаился там. Подошло время его искать. Берет Елена-премудрая книгу и смотрит в неё. Сперва на суше. Нет Лёшки-кузнеца. Нет? Потом в пучине морской. И там нету. И в пучине морской нет. Гляла на страничку, где небо синее. Ха! Нет, и в небе синим. Да где же он в самом-то деле? Искала, искала Елена Премудрая, Лёшку-кузнеца, так и не нашла. Пришлось красоту парню отдать. И отдала? Конечно, отдала. Как же иначе? А дальше? Дальше всё. Взял Лешка ларец, принес домой, запоры сбил и вылетела оттуда ни птица жар, ни конь с гривой золочёной, и не девка с косой по пояс. А кто? Красота. Бабушка, а какая она? Красота-то! Про то сказки не скажешь, потому как красота Лешенька во всей жизни нашей. Нужно только научиться ее видеть, ценить и беречь.